Глава 16. Помощник шерифа Тед Франклин развернул свой джип и выехал на покрытую гравием стоянку, расположенную между старым викторианским домом и магазином сувениров. Заглушив мотор, он вышел наружу и окунулся в раскаленный воздух августовского полдня. Вытянувшийся весь рост, Тед огляделся, потом лениво посмотрел на викторианский дом. Окружавший его белый забор давно облупился, покосился и, казалось, вот тот свалец. Да и сам этот дом такой старый, облупленный, напоминал скорее сарай, который не красили и не обновляли лет пятьдесят. Знаменитые канзасские пыльные бури так изъели его, что живого места на нем не осталось. Причем не только дом, но и вывеску с некогда величественной надписью «Пещеры Крауса». Сейчас она походила на странные ошмётки из какого-то фильма ужасов. На Теда это место производило гнетущее впечатление и всё чаще наводило его на давно зреющую мысль о необходимости поскорее убраться из этого провинциального городка к чёртовой матери. Но прежде следовало провести здесь какое-то время, набраться опыта работы с шерифом и приобрести стаж, кроме того, Тед ужасно боялся, что рано или поздно придется сообщить о своем решении шерифу Хейзену. А тот души в нем не чаял и постоянно намекал, что готовит себя замену. Тед даже не представлял, что скажет шериф, если он сообщит ему о своем намерении уехать куда-нибудь в Уититу или Топику. Он был готов убраться куда угодно, лишь бы покинуть Мэтсенкрик. Постояв у ворот, Тет собрался с силами и вступил на территорию дома, прошелся по узкой забетонированной дорожке и поднялся по ступенькам на крыльцо. Его кожаные ботинки громко стучали по деревянному покрытию веранды. Перед входной дверью Тет остановился и прислушался к стрекоту цикад, не прекращавшемуся даже на палящем солнце. Он постучал в дверь и отпрянул, когда она отворилась, И на пороге появилась не хозяйка дома, а специальный агент ФБР Пендергаст. «А, помощник шерифа Франклин!» протянул – «Входите, пожалуйста!» Тед снял шляпу и вошел в прихожую, подавляя внезапное чувство неловкости. Шериф попросил его приехать к миссис Краус и исполнил разузнать о результатах осмотра трупа собаки и дальнейших планах Пендергаста на этот счет. Поэтому Тед не ожидал, что дверь откроет именно агент ФБР. Теперь он ломал голову над тем, как объяснить ему цель визита и выпытать сведения насчет убитой накануне собаки. «Вы как раз к обеду», — заметил Пендергаст, закрывая за ним дверь. В доме было жарко, так как кондиционер миссис Краус давно уж не работал. В дальнем углу прихожей тет заметил два огромных кожаных чемодана с прикрепленными к ним бирками авиалинии. Похоже, агент ФБР решил продлить свой отпуск в этих краях — Раз получил вещи с отметкой вчерашнего рейса. К обеду? Переспросил обескураженный тет. Да, очень легкий летний салат со свежей зеленью и пицца Сан-Даниэли с ветчиной и сыром пекорином, которые обычно подаются весенним медом. Да, конечно, это было бы здорово. Растерянно пробормотал Тэт и еще больше смутился. Он неуверенно сделал шаг вперед и остановился, не зная, что сказать. — Был час дня. Кто обедает в час дня? В городке полничают в половине двенадцатого. — Мисс Краус чувствует себя не очень хорошо, — пояснил Пендергаст. Сейчас лежит в постели, а решил поухаживать за ней. — Понятно, — отозвался Тед, следуя за Пендергастом на кухню. Застыв на пороге, он удивленно посмотрел на огромные картонные коробки с иностранными названиями продуктов. Тед вдруг... Подумал, что на самом деле Пендергаст, возможно, итальянец или француз так явно предпочитает неамериканскую еду. Пендергаст, между тем, энергично готовил какие-то экзотические блюда, аккуратно раскладывая их на три большие тарелки. Тед молча наблюдал за ним, переминаясь ноги на ногу и нервно теребя руками широкополую шляпу. «Я сейчас отнесу тарелку, мисс Краус», — сказал Пендергаст, выходя из кухни. «Хорошо». Когда Пендергаст ушел, Тет снова оглядел кухню, но тот вернулся через несколько минут, не дав ему времени рассмотреть картонные коробки. Ну, как она, все в порядке? поинтересовался Тед. Да, все прекрасно. Полагаю, что это скорее психологически недомогание, чем физическо. Как я понимаю, это запоздалой реакция на последние трагические события. Представьте себе, что она испытала, узнав об убийстве. Да, мы все были в шоке, признался Тет. Еще бы. Я сам недавно расследовал одно очень сложное дело в Нью-Йорке, и с тех пор не могу забыть его, хотя там подобные вещи случаются гораздо чаще. Признаться, мистер Франклин, я уже привык к таким трагедиям, если к ним вообще можно привыкнуть. Что же касается этого убийства, то скажу вам откровенно. В моей практике такого еще не было. Ну, садитесь, пожалуйста. Ты сел на стул и положил шляпу на стол, а потом вдруг сообразил, что это, вероятно, дурной тон, и приложил ее на стул но и оттуда забрал через секунду, опасаясь забыть. Все эти суетливые движения не остались незамеченными. «Давайте мне свою шляпу», — предложил Пендергаст, и положил ее на полку для головных уборов. Тед еще больше засуетился и даже покраснел от смущении. Через минуту перед ним появилась полная, открывая тарелка с едой. «Приятного аппетита», — сказал Пендергаст на непонятном для Теда языке, хотя смысл этих слов дошел до него. Тед взял вилку и вонзил его во что-то мягкое, покрытое сверху толстым слоем сыра. Отрезав себе небольшой кусок, он осторожно сунул его в рот и стал жевать. стараясь определить вкус блюда. «Знаете, это хорошо немного полить мелиаль-тартюфо-бланко!» Пендергаст подумал небольшой кувшин с чем-то отдаленно напоминающим мед. «Нет, спасибо, я и так съем!» Замахал руками Тед, не понимая, что ему предлагают. «Ерунда!» Пендергаст плеснул на сыр с желтой жидкостью. Тед попробовал пришел к выводу, что это очень вкусно. Очень. Какое-то время они молчали, не глядя друг на друга. от с удовольствием поглощал еду, все больше убеждаясь в том, что она ему по вкусу, особенно тонко нарезанные кусочки салями. «Что это?» — спросил он, показывая на темы красные кружочки. чинг гляли?" ответил Пендергаст, — «особые колбаски из мяса дикого кабана» о Пендергаст взял бутылку с оливковым маслом и обильно полил своё блюдо, а потом добавил какую-то чёрную жидкость, похоже, на дёготь. То же самое он проделал и с блюдом Теда. «Ну, а теперь, мистер Франклин, можете задавать любые вопросы». «Как ни странно, но эти слова застали помощника шерифа врасплох. Он торопливо доживал кусок мяса, вытер губы и посмотрел на Пендергаста. «Да, конечно». — Вы правы. Пендергаст отодвинул пустую тарелку и откинулся на спинку стула. Собаку звали Джиф, — начал он, не дожидаясь вопросов помощника шерифа. Ее хозяином формально считается Энди Качел, отличающийся редкой непоседливостью. Насколько я знаю, он бегал с собакой по всему городу и в окрестностям. Надеюсь, более подробную информацию скоро предоставит мне мой ассистент. Тед достал блокнот и начал быстро записывать. «Вероятно, собака была убита накануне ночью, через несколько часов после полуночи. Я только что получил результаты вскрытия. Они свидетельствуют о том, что второй, третий и четвертый позвонки сломаны. При этом никаких признаков того, что это произошло в результате наезда машины или использования какого-либо инструмента. И тут возникают проблемы». Поскольку сделать такое руками очень трудно, нужна огромная физическая сила. Хвост собаки отрезан каким-то тупым предметом и исчез с места события вместе с ошейником. Тед быстро записывал, думая о том, что шерифа обрадует столь подробной информацией. Впрочем, возможно, он сам получит точно такие же сведения от судебно-медицинского эксперта. Но все равно нужно все записать, чтобы избежать недоразумений. «Я обнаружил следы босых ног», — продолжал Пендергаст. Они вели к месту преступления, а потом к ручью, где и исчезали в воде. Они совершенно идентичны тем, которые мы обнаружили в ходе расследования первого убийства. Именно поэтому я провел сегодняшнее утро с администратором городка миссис Тиллендер. Пытался получить надежную информацию обо всех жителях медсин-крика. — что, это, однако, отнимет у меня слишком много времени. Из глубины дома послышался надрывный женский вопль. — Мистер Пиндергаст! — Пендергаст умолк, приложил палец к губам. — Мисс Краус встала с постели. Тихо пропомотал он. — Похоже, мы говорили слишком громко. — Да, мисс Краус, — сказал он через плечо. Тед повернул голову и увидел на пороге старую женщину в ночной рубашке и домашнем халате поверх нее. Он быстро вскочил и приветливо кивнул ей. — А, это ты, Тед, привет! — добродушно улыбнулся Уинифред. Я что-то приболела, и мистер Пендергаст великодушно согласился поухаживать за мной. — Садись, пожалуйста, не обращай на меня внимания. — Да, мэм, — ответил Тед. уинни устало устала, опустилась на стул и провела рукой по лицу. — Должна признаться, что чертовски устала от этой кровати. Не понимаю, как инвалиды лежат в постели целыми днями. — Мистер Пендергаст, не будете ли вы так любезны налить мне чашку вашего замечательного зеленого чая? Я заметил, что он благотворно влияет на нервную систему. — С удовольствием. Пендергаст направился к плите. — Это все ужасно неправда, риетет, — обратилась она к помощнику шерифа. Тот пожал плечами, не понимая, что он имеет в виду и как ответить на этот вопрос. — Я об этих жутких убийствах, — пояснил Уиннифред. — Кто это сделал? Мы когда-нибудь узнаем? — У нас есть кое-какие зацепки, — ответил Тед словами шерифа. — Мы сейчас тщательно отрабатываем их. Мисс Крау запахнула халат. — Мне ужасно больно осознавать, что этот мерзавец все еще на свободе. А хуже всего ощущение того, что убийц, может быть, из нашего городка, если верить газете. — Дамы, Пендергас принес всем по чашке чая, и в комнате повисла неловкая тишина. Сквозь кухонное окно Тед увидел, простирающиеся до горизонта, кукурузные поля, уже покрытые желтовато-ржавым оттенком. У него даже глаза болели, когда он смотрел в такую даль. И вдруг Теда поразила мысль. Такая простая мысль. Если все пойдет хорошо, и они, в конце концов, распутают столь сложное дело, это станет для него своеобразной путевкой в жизнь, пропуском в другой мир, куда он давно уже стремится вырваться. Даже этот странный пендергаст представлялся теперь Теду добродушным и милым человеком, который может быть очень полезным в этом смысле. Надо почаще общаться с ним и набираться опыта. Приятные мысли Теда были прерваны тихим голосом из Краус. «Я очень опасаюсь за наш маленький городок», — сказала Уиннифред. «Боюсь, это жуткое убийство окончательно уничтожит его».